Жены артистов Перевод с португальского Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона Альфонсо Зинзаго, молодой романист, столь известный только самому себе и подающий великие надежды тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный как самая голодная собака, пришел к себе домой.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 Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель Альфонсо Зиндзега застреливается из пистолета. Эта сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней». Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? А, да, я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из ее окна в реку, реку, Волгу. А-а-а, хм. И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну.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 обитает художник-жанрист, итальянец Франческо Бутронцо, человек талантливый, кое-кому известный, и, что так немаловажно под луной, обладающий умением, которого никогда не знал за собой Зинзаго, ежедневно обедать. «Пойду к нему», — решил Зинзаго, и отправился к соседу. Вошедший в 148 номер, Зинзаго увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного.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 У двери 147 номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица 113 номера, жена будущего артиста королевских театров Петра Петручинца Петрурио. «Что с вами?» – спросил я Зинзага. «Ах, Тон Зинзага, у нас несчастье. Что мне делать? Мой Петр ушибся». «Как ушибся?» «Учился падать и ударился виском о сундук». «Несчастный». «Он умирает. Что мне делать?» «К доктору Донна».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 Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел перед собой жилицу 101 номера, супругу опереточного певца, будущего португальского аффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай. «Что вам угодно?» – спросила она я. «Дон зага сказала супруга певца и музыканта, ломая руки –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 Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101-м номере между кроватью, занимающую половину, и колыбелью, занимающую четверть номера, стоял пепитр. На пепетре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский аффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел.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 В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше. «Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть?» – спросил Лая вошедший в Зинзага. Лай не слышал. «Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть?» – повторил Зинзага. «Уберите её отсюда!» – пропел Лай указал подбородком на колыбель. «Что это вы разучиваете?» – спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая. «Что вы разучиваете?» Лай поперхнулся в и уставил глаза на Зинзагу. «Вам что угодно?» — спросил он. «Мне? Ээээ, я... То есть не пора ли вам отдохнуть?» «А вам какое дело?» «Но ну вы утомились, Дон Лай. Что это вы разучиваете?» Контату, посвященную ее сиятельству графине Барабанта Алемонта. Впрочем, вам какое дело?» «Но ну, уже ночь?»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 «Чего же?» — спросил разочарованный Зинзага. «Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердробантера Неракрутс Розга, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта Алимонте, и, не перенеся горя мужа, отравилась спичками». «Несчастная статуя! О, жены, чтоб черт вас взял вместе с вашимися зацепляющими шлейфами!» «Она отравилась? Черт возьми, тема для романа!»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 Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Марией не пропустит цензура, а? Нет, сценка мила. Вообще хорошо. Ты говори откровенно, ты женщина, а большинство моих читателей женщины, потому мне необходимо знать твое мнение. Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала. Не помню только где именно. Не может быть. Право. С твоим героем я встречалась в одном романе, и надо тебе сказать в глупейшем романе...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 Влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо. Так счастливо, что в медовый месяц, медовый месяц меньше лунного, содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут и 16 секунд, примечание переводчика. Тянулся вопреки естеству этого месяца не месяц, а 6 месяцев. Невероятно, примечание переводчика. Нет сомнения, что Таннер, будучи человеком-ученым, а следовательно и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за нее одного страшного порока. Порок мадам Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. Я, перевоспитая ее, задал он себе задачу и начал развивать мадам Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить,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 «Согласна?» «Да», — тихо сказала Амаранта, побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся пыльный энциклопедический словарь. «Удивительный народ эти женщины!» — воскликнул Зинзага. «Прав был я, когда назвал женщину в тысячи огней с существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого. Малейшая радость способна повалить ее на пол. он женские нервы!» И счастливый Зинзага опустился на колено перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб.